Глава 10. День проходит как в тумане. Меня куда-то везут, незнакомые женщины, но Надежда с Соней тоже с нами. С меня снимают мерки, я надеваю одно за другим белое платье. Окончательный вердикт выносит самая старшая из женщин, ее зовут Фатима, жена Ахмада. Эту информацию улавливаю случайно в процессе разговора. Никого не смущает, что я словно манекен, без чувств, эмоций. Действуют оперативно, с энтузиазмом. Так много покупок, голова кругом. Зачем стараться для дочки врага? Отец не поехал с нами. Оставили как заложника. Теряюсь в догадках. Я бы попыталась сбежать, если бы он был в безопасности. Обязательно. От мысли, что завтра я стану собственностью ненавистного мне мужчины, все сжимается внутри. «Отлично, мы берем вот это». Наконец заканчивает пытку примерками, Фатима. С облегчением передеваюсь. «Невеста какая-то нерадостная», – язвительный комментарий Сони. «Ей явно поперек горла то, что я в центре внимания, хотя я бы с огромным удовольствием поменялась с ней местами». Надежда одергивает ее, что-то шепчет на ухо. Наконец все заканчивается, и мы возвращаемся в особняк. Ночью лежу в постели, чувствуя абсолютное опустошение. Даже слез не осталось. Пришло четкое осознание проигрыша. Другого выхода нет. Утро начинается с суеты. Меня собирают, красят, наряжают. Женщины воркуют надо мной, напивая что-то нежное. Говорят, оно ночи хны. Я не понимаю этих обычаев. Попала в совершенно другой мир. Как можно справиться со всем этим? За завтраком снова удается пересечься с отцом. Зачем столько приготовлений, я не понимаю. Мне это тоже не понять, дочь. Возможно, жене Ахмада нравится этим заниматься. Если честно, плевать. Отнесись к этому, как к спектаклю. И когда он закончится, я сделаю все, чтобы это произошло как можно скорее. Мне страшно. Глотаю эти слова. Они ничего не изменят, но причинят боль родному человеку. «Повернитесь, пожалуйста, я застегну платье», – просит незнакомая женщина. Долго возится с крючками. Наконец меня поворачивают к зеркалу. Смотрю равнодушно на свое отражение. «Вам не нравится? По-моему, великолепно». Пожимаю плечами. Платье сидит идеально. Скроенное мастерской рукой, облегает фигуру. В то же время закрытое, скромный минимальный вырез. Обычно наряды невест куда более откровенны. Подол очень пышный, как облако. Дальше возятся с прической, что-то плетут, укладывают, добавляют искусственные белые цветы. Теперь из зеркала на меня смотрит настоящая невеста. И в то же время насквозь фальшивая. Горький комок в горле. Подкатывают слезы. «Нет-нет, только не плакать, дорогая невеста!» командует женщина, занимающаяся макияжем. «Не уничтожайте мой труд, умоляю!» Вот и сама свадьба. Нас с Давидом сажают за длинный стол, накрытый золотой скатертью. «Много гостей», звучит восточная музыка. «Ни слова не понимаю в том, что нам говорит специальный мужчина, регистрирующий нас». «Вроде бы, может, это спектакль?» «Но так много гостей!» Цветов, убранство, оркестр. Кто станет тратиться ради фарса? Мне переводят слова, которые я должна повторить. Никак не выходит унять дрожь в руках. Когда, наконец, мы поднимаемся из-за стола, голова начинает кружиться. Кажется, вот-вот упаду. Рука Давида крепко обхватывает мою талию. Сразу же нервно дергаюсь в сторону. «Успокойся», — цедит сквозь зубы. «Скоро все закончится». Давида отвлекает мужчина, подошедший с поздравлениями. Пользуясь моментом, сбегаю. Нахожу отца. Стараюсь держаться рядом с ним. К сожалению, Соня тоже здесь. И снова ты кислая, Аки Лимон. Выходишь замуж за такого красавца. Богатый. Говорят, мэром назначили. Все равно недовольна. Посмотрите на нее. Ты не беременна случаем? Нет, ничего такого. Да, странно. Это бы объяснило скоропалительную свадьбу. Успокойся, Сонь, хватит твоих издевок! строго одергивает отец. Есения за учебу переживает. Ой, да зачем ей эта учеба? отмахивается. Кажись, тебя муж ищет. Эй, Есень, я тебе говорю! вздрагиваю. Муж! Такое странное слово, применимое ко мне. И правда, в этот момент вижу в толпе гостей Байратова. Наши взгляды встречаются. И я тут же поспешно отворачиваюсь. «Сюда идет!» — хихикает Соня. «У тебя такой вид, будто сбежать хочешь?» «Очень хочу. Всей душой. Я ведь понятия не имею, что будет дальше. Вдруг Давид из постели не будет выпускать?» От этой мысли перед глазами начинает все плыть, а в горле пересыхает. «Ненавижу его! Как можно жить с ненавистью? Сколько придется играть роль? Мне никто не говорит!» «Соня, оставь Есению в покое!» Удивительно, за меня вступается мачеха. «А ты поменьше жертву изображай. Давид очень интересный и красивый мужчина!» «Да, ты, кстати, будешь бросать букет невесты? Постарайся в мою сторону!» Я понятия не имею, будет ли тут подобная традиция. От необходимости отвечать меня избавляет Байратов, который как раз подходит ко мне. «Идем, надо подойти к хозяину особняка». ой а я думала тут все вам принадлежит не может промолчать сестра вы ошиблись мне далеко до такого богатства я даже благодарна давиду за такой ответ надеюсь сони хоть немного полегчает не будет мучиться завистью хотя завидовать абсолютно нечему близость байратова душит меня угнетает он берет меня под руку ведет их главным организатором кошмара нарядно одетая фатима Вся блестит и переливается. Словно надела все лучшее сразу. Рядом Ахмат в белом смокинге. «Вот и молодые. Какая у нас красивая невеста. Заглядение, Смотрит на меня с явным удовольствием. Похоже, ожидая от меня восторгов и благодарностей. А у меня язык прилипает к небу. Ни слова не могу выдавить. «Все шикарно, Ахмат!» Произносит Байратов довольно лаконично. «Танец с невестой!» Неожиданно хозяин дома берет меня за руку. Смотрю беспомощно на Давида. Тот пожимает плечами и берет руку Фатимы. Одобрительный гул прокатывается среди гостей. Все наблюдают за нами. Медленно кружимся по танцполу. Старик ведет уверенно, держит крепко, прижимает к себе слишком плотно. Я отклоняюсь насколько могу. Напряжение в спине нестерпимо. Ищу глазами вторую пару. Давид и Фатима беседуют, улыбаются друг другу. «Ты должна быть послушной и тихой, поняла? Никаких сюрпризов. Давиду предстоит серьезная работа, не мешай ему. Лучший способ не мешать – остаться, пусть один работает, кем угодно. Не демонстрируй свою глупость, Есения. Ты будешь при муже, пока он не решит, что ты больше не нужна, поняла? Только он это может решить, и никто больше». Мое лицо пылает, пока слушаю это напутствие, больше похожее на ультиматум. Наконец музыка останавливается, и Ахмат меня отпускает.